Смерть Александра Белова После победы 1975 года «Спартак» не смог повторить подобный успех. Сезон 1975-1976 был преддверием Олимпиады в Монреале, поэтому чемпионат СССР был сокращен до 22 матчей и шансов на участие в Еврокубках у игроков ленинградской команды не было. Два поражения в домашних матчах против московского Динамо и ЦСК, а также поражение в матче против киевского строителя в первых турах лишили команду шансов на повторное завоевание титула. ЦСК за весь сезон проиграл только одну игру и вернул себе титул чемпиона, а Спартак сумел удержаться на втором месте, несмотря на то, что такие клубы, как Московская Динамо и Киевский строитель, Не отставали практически ни на шаг. Макеев. Возможности были разные. Под предлогом службы в армии Гомельский собирал в свою команду лучших из лучших. Скамейка у ЦСКА позволяла варьировать тактические схемы и усиливать игру. А у Спартака, в лучшем случае, передохнуть ведущим игрокам. В качестве примера можно привести Анатолия Мышкина. Игрока который вскоре должен был стать одним из лучших в Европе и который решил перейти в ЦСК. Когда я хотел перейти в ленинградский «Спартак», Кондрашин сказал мне, чтобы я пожил у Александра Белова. Мы стали близкими друзьями, провели вместе месяц, но в итоге я перешел в ЦСК. Сезон 76-77 «Спартак» вновь начал неудачно. Два поражения от Таллинского Калева и Московского ЦСК. И хотя в следующих восьми матчах «Спартаковцы» оправились от поражения, новая серия поражений в конце года подтвердила, что «Спартак» больше не является явным лидером. На место нового лидера претендовал клуб тбилисского «Динамо» с «Коркией» и начинающим Дерюгиным в составе. «Строитель»! в состав которого входил безупречный дуэт Ткаченко-Белостенного, а также московская «Динамо» с Болышевым, Харченковым и Жигилией. К счастью, в том сезоне изменилась система проведения соревнований, которая теперь предусматривала выход в финальный групповой этап шести лучших команд из первого этапа. Поэтому у «Спартака» еще был шанс. Однако в январе 1977 года Перед отъездом Спартака в Милан произошло непредвиденное событие. Юрий Павлов, игрок Ленинградского Спартака. В 77 это была наша первая поездка за границей. В Италии предстоял матч Еврокубков. Вот и набрали много икры. Видимо, в тот раз кто-то настучал. И 23 января на таможне его уже ждали. Овчинникова. Насколько знаю, В ту поездку несколько спартаковцев, скинувшись, взяли водку, икру и иконы. Когда эту сумку обнаружили на таможне, все свалили на Белова. Думали, ему простят. Он звезда, великий. Без него и сборная, не сборная. Не простили. Мне совершенно ясно. Всю эту историю с таможней и дисквалификацией подстроили, чтобы переманить Сашку в ЦСКА. Ему тогда обещали и дисквалификацию снять, и звание вернуть, и в Комсомоле восстановить, и квартиру в Москве, и машину. Но он даже не думал, чтобы уехать из Ленинграда. Кондрашин. «Мне кажется, что Ники не случайно, не вдруг нашли сумку с иконами. Они за ним наблюдали. Гомельский. «При чем здесь я?» «Ленинградская команда ехала на матчи Кубка Кубков в Италию через Москву. А в том, что таможенники нашли контрабанду, виноват Гомельский?» «Тогда говорите, что и дисквалифицировали Белова с моей подачи. Да ведь это все равно, что сказать, будто я сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Или что у меня есть личный самолет, на котором я летаю в Израиль. Почему-то в Ленинграде забыли» что я сам пять раз был невыездным. Рожен, игрок «Спартака» и «ЦСК». Дисквалифицировали Белова совершенно справедливо. После первого случая на таможне в 1973 году Саша обещал мне и друзьям, Владимиру Петровичу, ничего подобного больше не делать, но слово не сдержал. Ему было очень тяжело. Он обиделся на некоторых своих партнеров по «Спартаку», на город, на критические выступления в прессе. Чего уж там скрывать, Белов находился на перепутье. тот период он пытался разобраться, что же случилось. Анализировал, боролся с самим собой. Тренировался, конечно, не так активно, как раньше. Но во всяком случае, периодически заходил ко мне в СКА. Я тогда выступал за армейскую команду и долго возился с мечом. Юрий Павлов У наших властей было маниакальное желание сделать показательный процесс. Одним словом, Сашу отлучили от баскетбола, а зрители лишили возможности видеть его в игре. Он оказался вырванным из той среды, в которой жил. Его сняли с обеих стипендий, из профсоюзной, из той, что он получал за выступление в сборной СССР. В общем, ко всем житейским неурядицам добавились и финансовые. Без Саши Белова Спартак потерпел разгромное поражение в Милане, которое не позволило команде Кондрашина победить в розыгрыше Кубка Кубков, поскольку квалификация определялась по среднему баллу. Версия о том, что все это было заговором, организованным Гомельским, Поражает воображение. Вполне вероятно, что папа пытался привести Александра Белова в ЦСК не только потому, что ему нужно было укрепить позицию центрового, но и для того, чтобы решить его проблемы и тем самым помочь ему вернуться в сборную. Однако, зная, что Саша Белов был рецидивистом, а Гомельский только что вернулся в сборную, стал бы он рисковать потерей столь важного для сборной игрока ради его перехода в ЦСКА. Жармухамедов рассказывал, что отказавшись от предложения Гомельского, он упустил также и возможность попасть в сборную, но в то время он был относительно малозначимым игроком. Кажется преувеличением, что папа мог организовать все это учитывая, что все то же он испытал на собственном опыте. Однако не исключено, что Гумельский использовал ситуацию в свою пользу. Хотя его сын Саша отрицает это. Саша Белов уже отверг возможность трансфера, это было ясно. Отец знал, что Белов один из самых важных игроков в сборной, поэтому хотел, чтобы ему было комфортно. Больше разговоров о его переходе в ЦСКА не было, и его решение уважали. В любом случае, Белов был дисквалифицирован, а как рецидивист получил гораздо более суровое наказание. Ему, как и было принято, запретили выезд из страны. Но кроме того, он был отстранен и от игр внутри страны. Несмотря на то, что «Спартак» вышел в финальную часть группового этапа чемпионата страны, без своего звездного игрока он смог выиграть только 11 из 23 матчей и занял пятое место. Впервые с 1968 года «Спартак» не смог подняться на пьедестал почета во внутреннем первенстве. Овчинникова. Саша тяжело переживал отлучение от баскетбола. Ведь он без него просто не мог жить. А тут не только от официальных игр отстранили, но даже на тренировки не пускали. И самое страшное, что Саша переживал молча, все держал в себе. Медицинское заключение доктора Геннадия Хубулавы, который занимался лечением Белова в 1970-е годы, гласило. Хорошо известно, что стрессовые ситуации снижают иммунитет так же, как плохое питание или чрезмерные нагрузки на организм. Возможно, стресс, который он испытал, и послужил толчком к развитию заболевания. Макеев. Случай на таможне повлек за собой санкции, вследствие которых Сашу отлучили на год от баскетбола, что, конечно, повлияло на развитие болезни. Но, может быть, это и не основная причина. Может быть, болезнь развилась чуть позже? Но ведь есть же версия, что активная работа Сашиного сердца при высоких нагрузках сдерживала развитие болезни. Юрий Павлов. Дисквалификация на Белова очень повлияла. Он втянулся в новый для него ритм жизни. К нему приходили друзья, товарищи. И если подобное времяпрепровождение в веселой компании вполне нормально в обычной жизни, то со спортом не очень согласовывалось. Продолжалось это и после снятия дисквалификации. Он просто не мог отодвинуть друзей в сторону. Неизвестно, повлияло ли это на болезнь. Разговоры разные ходили. Кто-то считал, что поздно поставили диагноз что если бы распознали болезнь на полгода раньше, можно было бы сделать операцию. Но мы жили при особой системе. Если человек нужен, его просто использовали, а о здоровье не вспоминали. Вячеслав Бородин, игрок Спартака. В те годы медицинское обслуживание было не на высоком уровне. Обследования мы в лучшем случае проходили раз в год а нагрузки и восстановительный период никак не связывались. Белова эксплуатировали на износ. Кондрашин. У Сашки тяжелая наследственность. В четыре года от рака крови умерла его родная сестра. Правда, самого Белова тогда еще на свете не было. От рака легких в 1968 году скончался отец Белова, но он курил на прополую. А лет в сорок от рака крови умер Гена, родной брат Сашки по матери. Медицинского обслуживания в те годы в спорте, считай, не было. Месяцами пропадали на сборах, а электрокардиограмму делали раз в год. Эх, если бы знать, что с Сашкиным сердцем такое приключится, я бы его каждые два-три дня заставлял на такое обследование ложиться. А так? У него никаких отклонений не было. Я не замечал, да и он не жаловался. Из медицинского заключения Геннадия Хубулавы. Полагаясь на рассказы современников Александра Белова, можно предположить, что предрасположенность к саркоме у него была заложена генетически. Чем больше родственников страдали от злокачественных опухолей, тем выше шанс получить раковое заболевание у их потомка но точный ответ может дать только сложный генетический анализ. Конечно, в конце 70-х в СССР еще не было необходимых диагностических приборов, которые сегодня имеются в распоряжении врачей для определения злокачественных опухолей. Диагностика рака стала эффективней, но справляться с ним мы по-прежнему не умеем. Так что случись эта история сегодня, исход болезни Белова был бы скорее всего тем же. Определить опухоль на начальной стадии, образно говоря, по двум-трем зараженным клеткам невозможно, а на более поздних стадиях раковые заболевания и в большей степени саркома сердца практически неизлечимы. К тому же больные, а на моей памяти с саркомой сердца к нам обращались всего два человека приходят слишком поздно. Сезон 77-78 начался с возвращения на площадку Александра Белова после снятия с него дисквалификации. Потеря Арзамаскова, ушедшего в ЦСКА, была компенсирована Сергеем Таракановым, который постоянно совершенствовался, и, конечно же, возвращением звездного игрока. Несмотря на недостаточный уровень подготовки для борьбы за чемпионский титул, «Спартак» вновь сумел занять второе место. Однако на исходе сезона состояние здоровья Белова стало ухудшаться. Медицинское заключение Геннадия Хубулавы В мае 1978 года начал жаловаться на сильные загрудинные боли. Однако продолжал заниматься спортом. Самочувствие ухудшалось. Симптомы раковых заболеваний, в частности саркомы, не носят глобального характера. Немотивированная потеря веса, повышенная температура, утомляемость. Распознать болезнь, особенно на ранних стадиях, чрезвычайно сложно. Тем более в случае неординарного спортсмена или творческой личности. Люди спорта подвергаются большим нагрузкам. И потому потеря веса, утомляемость, высокая температура – их постоянные спутники. Неудивительно, что Белов и врачи команды долгое время не замечали роковых изменений в организме. Овчинникова. На сердце Саша стал жаловаться в мае. Да, в начале мая. Раньше он никогда не говорил, что где-то болит. Рожен. В июне Сашка почувствовал себя плохо, его постоянно тошнило. Как раз в это время я ставил опыты на спартаковцах. Это было необходимо для моей научной работы в институте имени Герцена. И по старой дружбе ребята из Спартака согласились мне помочь. Саша выполнял тесты очень плохо. Если молодые ребята затрачивали на весь комплекс упражнений около 30 минут то Белову на это требовалось больше часа. До этого из-за дисквалификации Саша пропустил почти весь сезон, мало тренировался и поэтому находился не в лучшей спортивной форме. Я сделал скидку на эти обстоятельства, но все равно на правах старого старшего друга сильно его выругал. А то, что он так разбазаривает свой талант? Гомельский. Никаких личных посылов в том, что я весной 78 -го года вызывал Александра Белова в национальную команду не было. Саша сам очень хотел играть в сборной, и все ребята мечтали видеть его рядом. На сборы я Сашу вызывал только с его личного согласия и согласия Кондрашина. Да, тогда Белов уже неважно себя чувствовал. Но в Талси, как незадолго до этого в Сухуми, он занимался по индивидуальной программе. Даже не бегал вместе с командой. За ним внимательнейшим образом наблюдал врач сборной Виталий Корчевский. «В смерти Саши Белова я не виновен. Моя совесть чиста. Мне неприятно о таких подозрениях даже слышать». Жармухамедов «1978 год. Готовимся к чемпионату мира. Появляется Белов». За три месяца до этого прекрасно выглядел. А тут старик стариком. Мы еле узнали его. Тренироваться хотел, доктор не пустил. Саша, скорее в Ленинград и на обследование. Белов уехал, а мы отправились в Манилу. Заглянули на товарищескую игру итальянцев. Они и сказали, что Саша умер. Гомельский. Дело в том, что никто не знал, от чего лечить Белова, ведь точный диагноз смогли поставить только после вскрытия. Сначала думали все беды от сальмонеллы, которую он подхватил. Когда Саша в Талсе почувствовал себя плохо, я хотел отправить его в Москву, в военный госпиталь. Но Ленинградцы решили лечить его дома. Юрий Павлов. О том, насколько серьезна болезнь. Мы узнали только, когда Саша умер. Летом 1978 года Саша поехал в сборную. И тут мы узнаем, что его привезли в Ленинград. Что-то неважно стал себя чувствовать. Сашу сразу же положили в Боткинские бараки с подозрением на сальмонеллы. Пока он лежал там, мы его навещали. Да и Саня несколько раз сбегал из больницы. В те дни врачи даже позволяли ему выпивать немного пива. В общем, ничто не предвещало ни тяжелой болезни, ни тем более смерти. Что дело серьезно, догадались, когда приняли решение об операции. И мы почти всей командой приехали в клинику сдавать кровь. Прождали часа два, но операцию отменили. Оказалось, что болезнь сильно запущена. Сергей Струнин. Для консультации и лечения приглашали медицинских светил. По-моему, и из кремлевской больницы приезжали. Но это уже Кондрашин подключил свои знакомства, связи. А когда поняли, что дело серьезное, на консилиум даже из-за границы, из Франции кто-то прилетал. И только тогда установили, что у Белова сердце больное, а не почки или легкие. Овчинникова. В больнице Сашу я навещала очень редко. Весь весенний летний сезон провела в сборной. Уезжать совсем не хотела, но Мария Дмитриевна настояла. Саша, ты езжай. Если что-то серьезное, мы позвоним. Кондрашин. Сначала мы не думали, что с Санькой что-то серьезное. Господи, 26 лет всего-то. Ну, поболел, подумаешь. Съел чего-нибудь. Тем более, что Саша шашлыки очень любил. Иногда жаловался, какие они сегодня непрожаренные. Рожен. Недели за три до смерти Саша передал мне запечатанный конверт с письмом. Извинился. Я так решил. Когда умру, сделай все, как там написано. Я отругал его за такие мысли. Да он и сам стыдился и стеснялся этой своей слабости. И поэтому сказал. Если поправлюсь, письмо отдашь. Это не было завещание как таковое. Короткое, сухое мужское письмо. Десять строчек. Саша просил похоронить его рядом с батькой. Золотую олимпийскую медаль отдать Кондрашину. О чисто бытовых, материальных моментах я бы сейчас вспоминать не хотел. Единственное, Саша просил все, что у него есть, продать а деньги отдать маме. Кондрашин. Врачи определили, что Санька умрет 9 или 10 октября. А он и до срока не дотянул. А я о том, что мне врачи сказали, никому не сообщил, даже Марии Дмитриевне. Сам Сашка со мной еще за 10 дней до смерти простился. Я приехал в больницу после тренировки. Свесил ноги с кровати и грустно так говорит. «Сядьте ко мне, Владимир Петрович!» Положил голову на плечо и как бы извиняется. «Совсем измучил я вас!» Я ему бодро отвечаю. «Сань, да ты чё?» А он уже так прощался со мной. Александр Белов умер 3 октября 1978 года в возрасте 26 лет. Овчинникова. В Ленинград с предсезонного сбора «Спартака» в Цахкадзоре я вернулась днем 4 октября, естественно, ничего не зная. В аэропорту меня на своей машине встретил старый Сашин друг Станислав Геннадьевич Антонов. Привез домой. И только потом сказал, что Саша умер. Сорок лет прошло, а вспоминать и сейчас тяжело. Чесноков. Я работал в «Ленинградской правде», пытался заставить некролог появиться в газете, но не получилось. Телеграммы приходили отовсюду. Но в Ленинграде никто не мог сказать это открыто. Даже самаранч послал одну. В ленинградской прессе ничего не было. Но я знаю, что директора ленинградских заводов почтили минутой молчания его память. Но в газетах было запрещено что-либо говорить. «Советский спорт» опубликовал статью о том, что Саша скоропостижно скончался. Поэтому многие думали, что это автомобильная авария или что-то в этом роде. Так было тогда. Гомельский. Во время чемпионата мира ко мне подошел кто-то из журналистов и сказал, «В Ленинграде умер Александр Белов». Я не поверил и поэтому даже не сказал игрокам. Однако позже в советском посольстве эту информацию подтвердили. Я был в шоке. Для всей баскетбольной общественности это стало настоящей трагедией. Ведь Сашка был всеобщим любимцем. Я его уважал не только как великого игрока, но и как человека с большой буквы. Когда Белову исполнилось 16 лет, я уже взял его в сборную СССР на товарищеские матчи с США. Мы прекрасно ладили, хотя кое-кто и пытался и пытается все представить по-другому. Когда я приезжал в Ленинград, Саша катал меня по городу на своей машине. Он был яркой кометой в мировом баскетболе, а Владимиру Кондрашину за такого ученика нужно поставить памятник. Чесноков. Гомельский считал болезнь Саши обманом, Считал, что Кондрашин это скрывал. Команда уже была на Филиппинах, когда Саша умер. Гомельский не сказал игрокам. Но потом они встретили Дина Минигина, который плакал сильно. Игроки подошли к нему и спросили, «В чем дело? Почему ты так плачешь?» И ответил, «Как? Разве ты не знаешь? Саша Белов мертв». Это был полный шок для игроков. Мышкин. «Конечно. Я помню, когда я в последний раз видел Александра Белова. Мы тренировались в Эстонии. Я увидел его перед самым отъездом на чемпионат мира на Филиппины в 1978 году. Мы вместе ехали на машине. Я с ним гулял по Ленинграду. Это было перед самым отъездом домой в Екатеринбург. Я видел его за несколько дней до его смерти». Жигилий. Мы приехали на Филиппины и узнали от итальянцев или испанцев, что он умер. Для нас это был шок. Для команды принять это было тяжело. Саша любил жизнь. Он так ею наслаждался. Любил гулять. Он очень много работал. И все вокруг его любили, уважали. Он был очень хорошим человеком, а ушел всего в 26 лет. Мышкин. Мы должны были играть и выигрывать. Но, конечно, скрипя сердце, нельзя было не думать о том, что мы даже не смогли пойти на похороны. Едешка. О смерти Белова мы узнали уже на Филиппинах от итальянцев. Хотя сборные считаю, сообщить об этом должны были в первую очередь. Я сам видел, как ревел Сашкин приятель. Прекрасный игрок. Капитан итальянской команды Дина Минигин. Сказать, что все были в шоке, значит не сказать ничего. На следующие матчи мы выходили с траурными повязками. В память о великом баскетболисте Александре Белове все игры начинались минутой молчания. И свои серебряные медали мы посвятили ему. Хотя с Сашкой серебром мы бы не ограничились. Гражданская панихида прошла в скромном спартаковском зале на Вязовой. Собралось много народа. Телеграммы со словами соболезнования пришли со всех концов страны и из-за рубежа. Хоронили олимпийского чемпиона на Северном кладбище. В могилу, на крышку гроба, ребята положили баскетбольный мяч. Смерть Белова стала ударом для сборной страны и особенно для ленинградского «Спартака». Белов был игроком, опередившим свое время. время когда предпочтение отдавалось высоким, тяжелым силовым форвардам типа Ткаченко или Белостенного. Только с появлением Волкова и Сабониса в СССР можно было сказать, что появился игрок его стиля и уровня. Владимир Петрович Кондрашин оставался на своем посту до 1995 года, когда после 28 лет руководства командой Он окончательно ушел на пенсию и умер в 1999 году в возрасте 70 лет. Он всегда хранил золотую медаль, завоеванную по сути его сыном. Чтобы оценить значение Александра Белова, достаточно вспомнить, что летом 1975 года он стал первым советским игроком, выбранным на драфте NBA Команда нью Джаз» выбрала его в десятом раунде и упорно пыталась подписать с ним контракт, о чем мастерски рассказывают Гонсало Васкес и Максима Хассе Тобиас в своей книге «Инвазион о Виктория». Чесноков Саша был не один из первых, а первым неамериканцем, которого звали в НБА. Руководство «Бостон Селтикс» прислала официальное предложение в Ленинград, в «Спартак». Более того, через сенаторов обращались к советскому руководству за разрешением для Саши играть в США и получили, понятно, отказ. На вопрос, уехал бы он, если бы была возможность. Он знал, что бесполезно думать об этом, потому что он знал, что его не отпустят. Конечно, он мечтал об этом. Всякий раз, когда он отправлялся в Америку, он смотрел матчи очень внимательно. Он пытался уловить технические аспекты, которые он затем пробовал сам. Конечно, он хотел бы в теории перейти туда, в эту великую баскетбольную школу, которой является Америка. Но в конце концов, он не смог оставить Кондрашина, Ленинград. Это был его дом.